Вот, прошептал Ао. Сказали, принесём, вот и принесли. Это тебе. Где достали? В чёрнобурыми загнали много оленей, очень много. Ха, засмеялся Колу. Скажи им, что это Колу послал оленей. Левый глаз его хитро прищурился, а правый смотрел гордо и как будто поверх собеседников. Охотники тревожно глядели на могущественного колдуна. «Вот человек! Кто может сделать то, что Куолу?» Улла раскрыл даже рот от страха перед знахарем. «Идите!» — сказал Куолу. «Всегда надо дарить Куолу. Куолу возьмет мясо, Куолу пошлет охоту». Охотники закинули за спины пустые мешки и, И быстро зашагали дальше. Колдун долго смотрел им вслед прищуренным глазом. Когда они скрылись, он приложил ладони к губам и громко свистнул. Из землянки показалась женская голова, колу поманила её рукой. Женщина вылезла наружу и стала торопливо спускаться толстая маленькая женщина, меховой без рукавки, босая и простоволосая. На шее у неё блещало костяное ожерелье.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 После всех доплелись мастера с грудными ребятами под охраной стариков. В старухи и слабые старики остались дома и ждали, когда им принесут остатки еды. За ночь трупы оленей остыли, и холодного сырого мяса уже никто не ел. На берегу горели костры. Женщины раскладывали на углях нарезанные ломти или вертели над огнём большие куски, надетые на палки.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 Рядом с крайним костром у аммы волосатый человек. Он был в меховой безрукавке, в меховых штанах, с сумкой и коротким копьём в руке. Топот-топот, первый узнали его Колу. Все взволновались, что ему нужно. Колу боялись. Его никто не любил. Да и за что было любить? Он был её сора, недобрый колдун. На что ни взглянет,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 Но их не называли юсор. Своими заговорами они хотели вызвать благо для семьи или своего посёлка. Мастеры бормотали заговоры у порога своих землянок, чтобы прогнать врагов видимых и невидимых. И это было хорошо.